Двигались прямо на них раскрашенные под цвет древесные лягушки, зеленые немецкие танки. Глава 12. Немцы взяли Ворошиловград 17 июля в 2 часа дня после ожесточенного боя на опытном сельскохозяйственном поле, где одной из армий Южного фронта Был выставлен за слон, павший в этом бою с превосходящими силами противника.